Сцепионы и Катон Теперь мы перемещаемся во второй век до нашей эры. Согласно нашему летоисчислению, в те времена, естественно, неизвестному, римляне считали свое историческое время от основания города, то есть Рима. Считалось, что это легендарное событие произошло 21 апреля 753 года до нашей эры. Страница 204 Для этого века в области культуры характерна дальнейшая эллинизация Рима, происходившая, правда, в условиях упорного сопротивления со стороны консерваторов-традиционалистов. И здесь наиболее выпуклым событием является противостояние патрициев с цепионов и плебея Катонам. Сципион старшим, публикорнерий Сципион Африканский, победитель Ганнибала, вторгшегося в Италию с севера через Испанию и Галию, нанесшего римским регионам три сокрушительных поражения, особенно в знаменитой битве при Каннах в 216 году до н.э., опустошившего Италию и чуть было не взявшего Рим, но потерпевшего решительное поражение в Африке в битве при Заме именно от Сципиона Старшего в 202 году до н.э., и Сципи Сципион Младший, Публик Корнелий Сципион Эмилиан Африканский и Нумантинский, сын Луция Эмилия Павла, победителя Персея, усыновленный сыном Сципиона Старшего, взявший штурмом и окончательно разгромивший Карфаген, были элинофилами. Они перенимали греческие обычаи и нравы. Вокруг них сложился элинофильский кружок. Это особенно относится к Сцепиону-младшему, который с детства получил эллинское образование. Его отец Луци Эмили Павел конфисковал в свою пользу библиотеку злосчастного Персея. На этой библиотеке книги, то есть папирусные свитки, тогда были дорогой редкостью, и воспитывался сцепион младший. Вокруг Сципиона-младшего и его друга Гая Лелия, дружба с Сципионом и Лелия увековечена Цицероном в трактате о дружбе, концентрировались грек Полибий, 201-120 года до н.э., вышеупомянутый римлянин Теренций, 195-159 годы, известный уже нам грек Панетий, 185-110 годы, римлянин Луцилий, 180-102 годы, и другие образованные греки и римляне. Сам Сципион-младший жил около 185 по 129 -го году нашей эры, будучи таким образом ровесником Панетия. Сципион старший жил раньше, с около 235 по около 183 год до нашей эры, когда он умер Сципион младшим было менее двух лет. Сципион старший был почти что ровесником Квинта энния 239-169 годы до нашей эры. О понятии мы уже кое-что знаем. Он сопровождал Степиона-младшего в его поездке на восток в 140-139 году до нашей эры. Плутарх так об этом рассказывает. Сенат в третий раз отправил его объехать народы, города и царства. Страница 205. Он приехал в Александрию, сошел с корабля и пошел по городу, накинув плащ на голову, а Александрийцы бежали следом и просили открыться, Им хотелось увидеть его лицо. Он открыл лицо, и они приветствовали его криком и рукоплесканием. Царь Птолемей VIII с трудом мог поспевать за ним на ходу, потому что был ленив и изнежен. И Исцепион шепнул на ухо Панетью. Смотри примечание. «Вот какую услугу оказали мы александрийцам нашей поездкой. Дали посмотреть, как их царь пешком ходит» этот философ Панети ездил при нем как друг. Смотри, второе примечание. Итак, первое примечание. Имя этого философа у нас пишут по-разному. Панетий, Панеций, Панетий, Панеций. Мы придерживаемся первого написания. И следующее примечание. Плутарх застольные беседы. Москва, 1990 год, страница 377. Конец примечаний. Гайлу Цели был сатириконом, в своих стихах он высмеивал страсть к роскоши. Об Энии и Полибии будет сказано ниже. Элинофилам противостоял выходец из простого народа, плебей, ставший сенатором, консулом в 195 году и цензором в 184 году до нашей эры Марк Порций Катон, названный позднее старшим, для того, чтобы его можно было отличать от его правнука Катона-младшего, 95-46 года до нашей эры, о котором будет сказано ниже. Яростный и упорно защитник римской старины, простоты нравов. Целомудрие. Като он исключил кого-то из Сената за то, что в присутствии дочери тот поцеловал собственную жену, пишет Плутарх в своем наставлении супругам. Примечание Плутарх. Сочинение. Москва. 1983 год. Страница 349. Конец примечания. Возможно, что это случилось в 184 году до нашей эры, когда Катон был цензором, то есть магистратом, должностным лицом, производившим опись имущества граждан и следившим за их нравственностью. Поэтому цензор назывался также магистр морум, смотри примечание, блюститель нравов. Примечание: магистр, начальник, правитель, глава, учитель. Время одно из должностных лиц. В Европе глава ряда светских и церковных учреждений. Великий магистр, гроссмейстер, глава духовно-рыцарского ордена. Конец примечания. Как военный деятель, Катон в качестве консула в 195 году до нашей эры, консулы выбирались тогда на один год, они избирались вдвоем и обладали высшей гражданской и военной властью, правили поочередно, вел войну в Испании против восставших против Рима и Беров. Страница 206. «Взявший больше городов, чем провоевал он дней», — так говорил он, — «для себя он воспользовался из добычи только тем, что съел и выпил». Каждому воину он раздал по фунту серебра, заявив, что лучше пусть многие вернутся из похода с серебром, чем немногие с золотом. Военачальникам же в своем начальстве и вовсе ничего не надобно, кроме славы. Примечание Плутах. Застольные беседы. Страница 375. Конец примечания. Однако Катон так и не смог подавить восстание, которое тлело еще 15 лет». Как политический деятель, сенатор, Катон был непримиримым противником уже побежденного Карфагена и требовал его полного разрушения. Говорят, что Катон каждую свою речь в Сенате к месту и не к месту заканчивал словами. А все-таки Карфаген должен быть разрушен. Примечание. История Древнего Рима. Москва. 1982 год. Страница 102. Конец примечания. В вопросах внешней и внутренней политики Катон и его лагерь противостояли еще деду по усыновлению Цепионом младшего который взял штурмом Карфаген и разрушил его, выполнив таким образом требования Катона, однако последний не дожил до этого исторического события три года». Итак, деду Публию Корнелию Сципиону Африканскому-старшему, победителю Ганнибала, который стоял за создание из завоеванных областей ряда зависимых от Рима государств. Катон же требовал превращения завоеванных областей в провинции, что и было сделано. Рим пошел по пути Катона, а не Сцепиона старшего. До Македонии, ставшей римской провинцией в 148 году до нашей эры, римскими провинциями уже были Сицилия (227 год до нашей эры), Сардиния и Корсика (227 год до нашей эры), Бетика в Испании (197 год до нашей эры), Тараконская Испания (197 год до нашей эры). А после Македонии Африка 146 году до нашей эры, то есть территория бывшего государства Карфаген. Город же Карфаген был снесен. Азия, смотри примечание, 133 год до нашей эры, когда последний царь Пергама Атал III завещал свое царство Риму, которому однако для получения этого дара пришлось вести войну с сыном Атала III Аристоником, задушен в римской тюрьме. И еще... 27 провинций Итак, примечание Провинция Азия занимала всего лишь западную часть полуострова Малая Азия На ее территории оказались развалины Трой, Милета, Эфеса Напомним, что европейская философия зародилась в Азии, правда, в Малой Милет – родина первой европейской философской школы Милетской Фалес, Анаксимандр, Анаксимен Эфес, Гераклита Смотри Михайлова Э.Н. Чанышев А.Н. Ионическая философия. Москва. 1966 год. Конец примечания. Страница 207-я. Катон, защищая традиционно национальный характер римской культуры, гневался и на греческих философов, будучи убежденным в том, что философия подрывает воинскую доблесть. В 173 году до нашей эры из Рима были изгнаны два пифагорейца. В 161 году до нашей эры принят специальный декрет против риторов и философов, запрещающий их пребывание в Риме, зачем последовало новое их изгнание». В 156-155 годах до нашей эры Катон и его партия изгнали из Рима то странное, состоящее из философов греческое посольство, о котором говорилось уже дважды, в связи с Корниадом и Понетием. Однако не следует думать, что этот, сделавший карьеру плебей, о котором Элиан говорит, смешны люди, гордящиеся славой своих отцов. Если ничего не зная об отце римлянина Мария, мы восхищаемся его подвигами, или не имеем сведений об отце знаменитого римлянина Катона Старшего, был невеждой. Примечание Элиан, пестрые рассказы, Москва, 1963 год, страница 87, конец примечания. Катон писал и свои речи в Сенате, и книги. Из последних целиком сохранилась только одна. Это о сельском хозяйстве или о земледелии. Это небольшая книга, не научный трактат, а сборник советов и рецептов фермера Катона, обращенных к другим фермерам. Катон придавал большое значение земледелию, он видел в нем экономический фундамент республики. В введении Катон утверждал, что самые храбрые люди и самые крепкие солдаты всегда выходили из рядов земледельцев. Самое главное введение сельского хозяйства Катон видел в хорошей, доброкачественной вспашке и унавоживании. В книге содержатся и медицинские советы. Ненавидя все греческое, Катон ненавидел и врачей, которые в Риме были в основном из греков. Однако собственные медицинские советы Катона часто нелепы. У Катона было и историческое сочинение происхождения, в котором он дает объяснение причинам величия Рима. Само сочинение не сохранилось, Катон, однако, считается первым римским историком, писавшим прозы.